Внезапно девушка, а следом за ней и Шрам остановились. "Противогазы", коротко скомандовал Шрам, и сталкеры послушно натянули на головы резиновые маски. Сергей последовал их примеру, хотя вставленный в нарукавный карман индивидуальный дозиметр упорно молчал. А ведь если свечение впереди было вызвано радиацией, он должен был верещать как резаная свинья. После короткой остановки отряд снова двинулся вперед. С каждым шагом в туннеле становилось все светлее. Вскоре Полина, а следом за ней и некоторые сталкеры, даже погасили свои фонари. Сергей поступил так же и почти сразу увидел то, что освещало туннель. Его, точнее их, было много. Они торчали из шпал, пробивались из стен и даже свисали с потолка. Грибы. От своих съедобных братьев, которые выращивали почти на всех станциях метро, эти отличались длинными и тонкими кривыми ножками и широкими, скорее даже раскидистыми шляпками, и ещё тем, что все без исключения светились. Голубоватое, переливающееся свечение окутывало каждый, подобно мутной дымке. Светофоры Пробормотал кто-то из близнецов, перехватив изумленный взгляд Сергея. «Мы их так называем. Здесь еще немного, а в туннеле между площадью и Октябрьской говорят целые заросли. Без специальных светофильтров вообще не пройти, а слепнешь. Я сам, правда, не видел. Наши поначалу хотели для фонарей их использовать, но они, падлы, светят только когда живые, а срежешь — сразу тухнут». Сталкер специально сбил стволом автомата со стены ближайший гриб, и тот тут же потускнел, а когда скатился на землю, погас окончательно. И ядовитые заразы газ какой-то выпускают. Вальтер, кстати, говорил, что как раз этот газ и светится. Только в противогазе рядом и можно находиться. Ну и в руки, понятно, и дело брать нельзя. Сергей молчал, зачарованно разглядывая светящиеся грибы. До сих пор он ничего не слыхал об этом удивительном и опасном явлении, а сколько других ещё не раскрытых тайн ждут впереди. Главная из них для него, а может и для всех жителей метро, пожирающая людей паутина. Вспомнив о данном отцу обещании, молодой человек встряхнулся и бросился догонять ушедших вперёд сталкеров. Он быстро догнал близнецов, они и отошли-то всего ничего, и сам не заметил, как оказался в голове колонны. Сергей обошел шрама и направился к Полине. Никакой цели у него не было, просто захотелось побыть рядом с девушкой. Он почти поравнялся с ней, когда та внезапно остановилась и предостерегающе выбросила в сторону руку. Сергей по инерции сделал еще шаг вперед и наткнулся на ее дрожащую от напряжения ладонь. Проследил за её взглядом и похолодел. Впереди, куда смотрела Полина, двигались на ползая друг на друга длинные уродливые тени. В центре шевелиащегося клубка теней Сергей увидел и тех, кто их отбрасывал: здоровенного поджарого зубатова и двух таких же тварей поменьше, самка с детёнышами. Сообразил он и потянулся за висящим за спиной автоматом, но Полина перехватила руку. Куда Мы уже рядом, на площади могут услышать, прошептала она. Легко сказать, а если твари набросятся, тогда что делать? Сергей растерянно уставился на зубатых, которые стоя на задних лапах, жадно срывали зубами со стен светящиеся грибы и, похоже, не обращали на людей никакого внимания. может и пронесёт, подумал он и подталкиваемый Полиной, попятился назад. Но стоило ему так подумать, как тощая и явно голодная самка повернула голову и оскалив клыкастую пасть, бросилась в атаку, а следом за ней ринулись и оба детёныша. "Не стреляйте!" услышат, обернувшись к сталкерам, прошептала Полина. Разъерённый монстром Челси прямо на неё, но она этого не видела. Полина ещё не закончила фразу о самка на сача, уже прыгнула, нацелившись когтями ей в спину. Всё решали мгновение. Сергей толкнул Полину, избив её с ног, упал сверху, накрыв своим телом. Двухсотки килограммовый сгусток мышц, колыков и коктейй пронёсся над ними, врезался в группу сталкеров и, подмяв под себя заслонившегося пулемётом Бориса, вместе с ним покатился по шпалам. Никто из сталкеров даже не успел среагировать. Нет. Один всё-таки успел. Валет выхватил из рукава что-то узкое и длинное. Шомпол стилет подскочил к чудовищу и нанёс ему смертельный удар в шею, а потом ещё два таких же быстрых и коротких удара в бок. Большего Сергей рассмотреть не успел. Рядом раздался звериный рык, заставив его обернуться. Один из дитян наши, размером со взрослую свинью, подкрадывался к нему на полусогнутых лапах. Мутант не решился напасть сразу, видно, мать успела ещё научить его молниеносному броску. Сергей выиграл несколько драгоценных секунд, позволивших выхватить подаренный Полиной нож. Потом монстр всё-таки ринулся в атаку, но человек рубанул его по вытянутой оскаленной морде. Из рассечённой плоти брызнула кровь, но зверь даже не взвыл, лишь мотнул своей шишковатой головой, свирепо рыкнул и вновь бросился в атаку. Сергей откатился в сторону, чтобы отвлечь на себя внимание твари, и снова махнул ножом. На этот раз лезвие лишь царапнуло по черепу, не причинив зубатому особого вреда. Монстр ударил его передней лапой, снова опрокинув на шпалы, а потом выгнул шею и ринулся на поверженного противника, чтобы насадить на клыки. И тут автоматный приклад врезался ему между глаз. Передние лапы монстра подогнулись, он упал на колени и затряс башкой, беспорядочно клацая челюстями. Автомат снова обрушился на него, на этот раз проломив лобную кость. Раздался треск, с каким топор раскалывает полено. Хищные челюсти щёлкнули последний раз, и зверь опрокинулся на бок. Его левая задняя лапа несколько раз конвульсивно дёрнулась, и он затих. Только тогда Сергей смог оторвать взгляд от неподвижной туши монстра и, подняв глаза, увидел стоящую над ним Полину, судорожно сжимающую за ствол свой автомат. Он поспешно оглянулся, отыскивая третьего мутанта, но схватка уже закончилась. Второй детёныш зубатого растянулся между шпал. Вокруг стояли Шрам и близнецы с потемневшими от крови ножами в руках. сука уткнулась мордой в железнодорожный рельс словно в предсмертной агонии пыталась его перегрызть опирающийся на плечо валета борис пнул её тушу ногой защитный комбинезон полемётчика напоминал лохмотья но сам сталкер вроде бы серьёзно не пострадал отделавшись ушибами и садиной на правой ладони у тварюга весь камбес содрала хорошо хоть противогаз уцелел И динамит, с ужасом подумал Сергей, вспомнив о засунутых в карманы динамитных шашках. Всё ещё ощущая дрожь в коленях от того, что чудом остался жив, он подошёл к валету. Тот как раз прятал в нарукавный карман узкий клинок. Ты этим её? Этим? Валет разжал ладонь, продемонстрировав своё оружие. Морской кортик, клинок из закалённой стали, незаменимая вещь. Шкура у этих тварей толстая, не всякий нож возьмёт, а он легко пробивает. Только надо знать, куда бить: в горло, сердце или почки, чтобы наверняка. По наследству мне достался, с гордостью добавил он, погладив пальцами клинок. От отца, от дядьки. Он у меня на флоте служил, а отец с матерью ещё в катастрофу погибли. А своему дяде Валет сказал с большей печалью, чем о родителях, видно, плохо их уже помнил. Да и сколько ему самому тогда было, лет 10 не больше. И откуда здесь только взялись эти твари? Никогда же не было, нахмурился Борис. А кто на прошлой неделе караван щелнаков разорвал, напомнил Шрам. Борис пожал плечами. Мало ли, пойди узнай теперь, от пацанов только кости остались. Сергей вздрогнул. Только кости. Неужели паутина добралась и сюда? Надо идти, сказал он. Да мы и так задержались, поддержала его Полина. Построились, скомандовал Шрам, вспомнив об обязанностях командира. Вперёд, осталось уже немного. Никто даже не подозревал, насколько